Глава 30. Хлеб. При применении мер поддержания порядка решающим соображением являются быстрота и строгость. Должны применяться лишь следующие разновидности наказания без промежуточных ступеней — лишение питания и смертная казнь. Секретный циркуляр номер 42006, дробь 41 хозяйственного штаба германского командования на Востоке от 4 декабря 1941 года. Второй раздел приложения. Утро проникло в темный пыльный вагон сквозь железную решетку закрытого окошка, ярким солнечным лучом осветив убогие обшарпанные стены уродливого деревянного ящика на колесах, набитого людьми в арестантских робах. Младшие дети начали плакать, пытаясь выпросить хоть что-нибудь съестного. Матери делились между собой оставшимися крошками грубого кислого хлеба. Поезд не двигался. Как долго они стояли, никто не знал. Снаружи доносились отдельные сорванные ветром и брошенные кем-то обрывки фраз и слов на чужом языке. Ленька протер слипшиеся глаза и, подпрыгнув, ухватился за ячейки оконной решетки, просунув пальцы в дырочки. Было неудобно и больно, но увиденное за окном его настолько потрясло, что он никак не мог оторваться, несмотря на все сильнее впивающиеся металлические прутья. Снаружи он увидел необыкновенно красивые, аккуратные дома, обнесенные милыми заборчиками с цветами и разноцветными от осенней природной раскраски кустами и деревьями. Вдалеке за линией домов возвышался высокий острый шпиль, на котором четко виднелся тонкий изящный крест. Оттуда же доносился мерный приятный звон колокола. Бом-бим-бим-бом, бом-би-би-бим-бом. Сзади кто-то потянул мальчишку за штаны. — Эй! Че там, парень? Ну же, говори! Руки не могли больше держать мальчишку на решетке, и он сорвался вниз на соломенную подстилку. «Хрум!» — отозвалась из-под него доска на полу, прикрытым соломой. Он встал, отряхнул великоватые ему брюки, подтянув их и заложив руки в карманы, с важным видом ответил. «Там красотища! Город большой! Домики красивые, как на карточке почтовой. Не город, а сказка! Может, нас тут и высадит Ленька и впрямь видел похожие домишки на поздравительной открытке, которую им принес почтальон много лет назад от одного из гостивших у отца на заимке охотников, что приезжали к Павлику даже из Москвы и Ленинграда. Столичный гость отправил ее, поздравляя Павла Степановича и всю его семью с каким-то праздником. Ленька сохранил эту необыкновенную цветную картинку с чудо-домиками под синим небом и часто смотрел на нее, представляя, что за чудесные люди живут в столь милых сказочных строениях. Наверное, они всегда улыбаются, едят конфеты и говорят друг другу только добрые слова. Увиденный за окном пейзаж, конечно же, не был, как две капли воды похож на тот, что запомнился ему на карточке, но его внутреннее ощущение от увиденного было именно таким же. Казалось, Казалось, что сказка открывает эти ворота, чтобы впустить его и всех многострадальных пассажиров их поезда в свои волшебные объятия. Не успел он толком объяснить, какие расчудесные панорамы и виды лежат за закрытыми дверями их вагона и какие там, должно быть, живут прекрасные и добрые жители, как снаружи заскрежетали запоры, и часть стены сдвинулась. В нос ударил прекрасный и ни с чем не сравнимый запах свежести, смешанный с тонким ароматом свежевыпеченного хлеба. У вагона стояла телега, запряженная серой грустной лошадью. Она кивала головой и синхронно взмахивала жиденьким хвостом, словно приветствуя пассажиров. На козлах восседал бравый, улыбающийся немец, круглолицый и румяный, похожий на праздничный каравай. Все обитатели арестантского вагона осторожно выглядывали наружу. Трап не был установлен, и поэтому никто не осмеливался спрыгивать на землю, тем более второй охранник, открывший двери и стоящий позади телеги, зевнул и сделал останавливающий жест, негромко, но властно сказав «Стоять! Все назад!» Даже без перевода было понятно, чего хочет этот скучающий охранник. Но ни он, ни его напарник не могли испортить то ощущение сказочности, которое овладело почти всеми при виде прекрасной картины, что открылось им из свободного вагонного проема. Расцвеченные всеми цветами осени деревья и кусты вели свой пестрый мохнатый хоровод вокруг аккуратненьких краснокирпичных домиков, утопавших в цветах и развешенных на столбах, веночках и флажках. Ровно подстриженные лужайки и кустики, точно уложенные камни и булыжник на мостовой, окруженные геометрически правильным бордюром. Из близлежащих домов стали выходить люди и дети. Они стояли у заборчиков и с любопытством рассматривали тех, кто, сгрудившись в открытых проемах вагонов, смотрел на рядовых жителей этого обычного немецкого городка. Одновременно с той стороны, где виднелся высокий остроконечный купол собора, появилась группа нарядно одетых горожан, возвращавшихся, видимо, с воскресной службы. Румяный возница тем временем оставил поводье и, спрыгнув с воза, открыл полок и достал из-под него деревянный поддон с недавно испеченными поджаристыми булками. Дух свежей выпечки разлился во всю ароматную и аппетитную мощь, при вокзальной улице. Немец широко и очень по-доброму улыбнулся и взял одну из свежих булок в руку. Он покачал ее в своей ладони, будто взвешивая, и кивнул, глядевшим на него голодными глазами, нагло стриженным детям в серых куртках. «Ам-ам! Киндер! Ам-ам!» Матери не верили своим глазам от прекрасной и очень доброй картины, которая открылась их взором в этом славном городке Красивые пейзажи, аккуратные дома, яркая листва и цветы, нарядно одетые жители и добрый пекарь, привезший свою продукцию прямо к поезду. Неужели, наконец, все их мучения закончатся, и в этой самой Германии их действительно ждет спокойное и сытое будущее? Ответ на их немой вопрос прозвучал неожиданно. К немцам подошел офицер и что-то резко скомандовал. Улыбка исчезла с лица веселого солдата, и он козырнул начальнику, который, повернувшись к другому немцу, скомандовал по-немецки. «Хлеба не давать! Это вагон, из которого сбежали заключенные. Они все виновны. Они должны быть наказаны в соответствии с правилами. Закрыть и раздать хлеб другим вагонам. Выполнять!» Офицер отдал команду, которую никто из пленников не понял, и двинулся дальше в сторону головного вагона. Солдат, открывший двери, начал их задвигать, а улыбчивый пекарь-кучер, пожав плечами, отправил булку обратно на деревянный поднос, втиснув ее между шистых братьев. Растерянные голодные люди оставались без долгожданной и столь необходимой еды. Ленька лихорадочно думал, как помочь детям и матерям, и вдруг его осенила дерзкая идея. Он, высунув голову в сужающийся проем, выкрикнул «Хальт! Мюзик!» От неожиданности охранник дернул за ручку, и дверь замерла. Он, настороженно и глядя очень строго, поманил пальцем мальчишку. «Вас? Вас издаст? Мюзик?» «Я! Я! Я! Мюзик за хлеб! Ам-ам!» Познания Леньки в немецком были слишком ограничены, чтобы полностью объяснить суть своего замысла и предложения. Он повернулся и, увидав стоявшую сзади Настю Бацуеву, нетерпеливо дернул ее за руку. «Давай гармошку! Скорей, ну!» Девочка протянула сверток. Парень развернул музыкальный инструмент и сильно дунул в него, плавно переместив вдоль губ, так что из него полился забавный веселый перелив. Немец поднял брови и цокнул языком. «О-ля-ля! Гуд киндер! Гуд мюзик! Ха-ха!» Ленька, увидев одобрение немца, тотчас скинул с себя серую куртку и пустился в пляс. Он присел и выкинул поочередно коленце правой и левой ногой, затем подпрыгнул и раскинул широко в прыжке обе ноги, приземлился на корточке и пошел боком в полуприседе в развалку по кругу. При этом он сопровождал свой танец отчаянным выдуванием из гармоники всех возможных звуков, передвигая ее то вправо, то влево. Наконец он исполнил некое подобие туша. Ту-ту, ту-ту, ту-ту-ту. И, кувыркнувшись, встал на руки. Все жители арестантского вагона расступились и с испугом, смешанным с настоящим восхищением, глазели на его художество, не смея останавливать. Теперь уже оба немца, обрадовавшись бесплатному представлению, притопывали в такт издаваемым мальчишкой созвучием и даже хлопали себя поляшком. Стойку на руках оба оценили очень высоко, не сговариваясь, присвистнув и захлопав в ладоши. «О, гуд! Вундербар! Браво, киндер, браво!» Толстенький погонщик посмотрел в спину удалявшемуся начальнику подмигнул охраннику и вытянул две булки из короба, быстро забросил их в вагон и снова подмигнул. «Гуд-гуд, киндер! Ам-ам! Мюзик гуд! Браво!» Охранник с силой захлопнул свободный проем и вернул с лязгом засов на место. Возле ободранной двери, скрывшей прекрасную картинку волшебного городка с его милыми жителями от пленников рабского эшелона, Как напоминание об оставшейся по ее другую сторону чудесной жизни, на грязной стоптанной соломе внутри арестантского вагона номер пять лежали две булки свежего душистого хлеба. Поезд уже мчался все дальше и дальше на запад, увозя невольников от кукольного городка, а в пятом вагоне еще продолжался дележ добытого умением и смекалкой Леньки хлеба отец научил его делить добычу простым и древним охотничьим способом всю добытую дичь или разделанные куски мяса раскладывают например на равные кучки по числу дольщиков затем один человек отвернувшись отвечает на вопрос других которые по очереди показывают на сложенные порции и спрашивают кому на что отвернувшийся не видя отвечает по своему усмотрению кому вручить указанную пайку Так же поступили и сейчас. Разрезав аккуратно две булки на 24 части каждую, разложили их на постеленную Ленькину куртку и раздали, называя каждого из едущих в вагоне. Леньке же, помимо положенного куска, достались еще и крошки, оставшиеся на курточке, которые он разделил с Галей и Настей, по-братски, за то, что и они были причастны к его удачному выступлению. Губная гармоника, добытая в неравной схватке с отравленными с параньей немцами, вновь выручила и парнишку, и всех его товарищей по несчастью.